Исход. В амбаре было темно, хоть глаз выколи. За стенами своего узилища я слышала крики совы, вой волка на горе. Хорошо еще, что высокий пол не позволял крысам добраться до моих ног, но внутри было холодно и душно, и мне становилось все страшнее. Первая мысль была об Асмодее, что они с ним сделают. и Афет сказал, что я им нужна. А вот мой сын представлял угрозу для родни Ноя, учитывая, как беспокоились они о продолжении своего рода. Хватит ли Асмодею сообразительности убежать? Из всех веролобных и злобных мужчин, которых мне довелось знать, И Афет был хуже любого другого. Он бил свою жену и, несомненно, являлся убийцей. Однако мужчины не рождались злыми. Я видела это в собственном сыне, во всех тех заботливых и любящих мальчишках, которым помогала появиться на свет. их характер портила власть, дарованная мстительным богом господство над женщинами и целым миром. Я развлекалась, подбрасывая сухие бобы вверх и отсчитывая, как быстро они упадут. Где же Норея? Я ожидала, что она вот-вот придет и освободит меня, отобрав ключ у своего сына. Но когда в дверь тихо постучали, Я услышала голос не Нореи, а Асмодея. Ключ повернулся, щелкнул замок. В освещенном луной дверном проеме меня встретило милое лицо сына. Рядом, испуганно озираясь, стояла бледная Элишева. Малакбел тоже был здесь, подергивая кончиком хвоста. «Идем, мама!» — позвала Асмодей. «Уходим сейчас же, быстрее!» Мы не взяли с собой зерна. На это не было времени. Сумеем выжить на том, что соберем. Ослов, мулов и козлов мы с собой тоже не взяли, намереваясь, невзирая на погоню, идти пешком по пустынным тропкам, которыми Асмодей странствовал по долине дальше всех и которые он знал лучше всех. Своих собак он оставил, чтобы те не выдали наслаем, но не смог бросить любимую питомицу, ястреба Нааму. Птица сидела у него на плече и глядела по сторонам холодными глазами, сияя светлой грудкой. И мы поспешили навстречу моей скорби, навстречу неизбежному концу этого первого поселения обновленного мира, который так мало изменился по сравнению с прежним. Путь, я помню, очень смутно. Было темно, луна пряталась за укрывавшим нас пологом леса. Ручей катил темные холодные волны. Время от времени мы шли по воде, чтобы сбить преследователей. Не только моя ссора с Иофетом вынудила нас поспешить с бегством. Я узнала, что Элишева беременна. Раз ее муж объявил во всеуслышание, что не может иметь детей от нее, то отцом был Асмодей. «Я стану бабушкой». «Это невероятно взбодрило меня», — указала цель. Я точно знала, куда нам нужно. К западу отсюда есть сад, никому неизвестный и заброшенный. Никто нас там не найдет. Я наблюдала за звездами. На Арарате созвездия поднимались в ночном небе на ту же высоту, что и в Эдеме. Никто не путешествовал больше меня. Никто не наблюдал за звездами из такого количества мест. Поэтому я знала, что Эдем — лежит на некотором расстоянии от центра земли. Нам нужно было только идти на запад, до места, где встречаются четыре реки. Пшеничные поля можно очистить от сорных трав, плодовые деревья обрезать. Мои розы вырастут снова. Рай, каким он был, пока его не разрушили жадность и жажда власти Адама, можно восстановить. «Мой сын куда лучше мужчина!» понимающий свое место в мире, любящий его создание и умеющий заботиться о них, возродит Эдем вместе со мной. Когда-то я мечтала вернуться туда вместе с Самаэлем, уже не изгнанниками, а победителями, отдавшими Ашере ее законное место. Этому не суждено было случиться. Но я отправлюсь туда вместе с сыном, его женой и своим внуком. Мы начнем жизнь заново на моей родине и исправим великую несправедливость, совершенную там. Выкопаем то, что укоренилось и распространило свое горькое проклятие на весь мир. Ядовитый плющ, душивший все живое с тех самых пор. Ложь о том, что мужчина может повелевать женщиной и природой, что он поставлен над ними. Это правда, мама? спросила Смадей, и Офет сказал, что ты не стареешь. Ты была там в Эдеме в самом начале? Я не собиралась скрывать от него свою историю, но уже и сама почти забыла ее. Занятая только повседневными жизненными заботами, сосредоточенная на сыне, я снова стала человеком. Была. Тогда кто ты? ошеломленно спросила Элишева, «Демон?» На это я не могла ответить, и сейчас не могу. Что я такое? Мне было известно только то, кем я была. Женщиной, одержимой собственным достоинством и мудростью, как велела мне Ашера. Женщиной, равной мужчине. Единственной женщиной, не затронутой проклятием, которая Яхве наложил на Еву и ее дочерей. Так я и обрела свое предназначение. Я должна снять это проклятие». Элишеву такой ответ не устроил, но особого выбора у нее не было. Или пойти с нами, или вернуться к мужу, который ее убьет. У меня была еще одна причина стремиться в Эдем. Я смирилась с тем, что Асмодей умрет раньше меня. Но сейчас его жизнь была в опасности задолго до назначенного срока, и мне кое-что пришло в голову. «Так гоните их прочь!» — кричал когда-то Яхве ангелом про Адама и Еву. «Как бы ни взял он так же от древа жизни и не стал жить вечно!» Раскаты его голоса снова зазвенели у меня в ушах. Я вспомнила троицу приспешников, охранявших истинную ценность Эдемского сада. «Плод древа познания даровал мудрость, плод древа жизни давал вечную жизнь. Если мой сын еще не бессмертен, то я сделаю его бессмертным».